Глава четырнадцатая. Едва я прихожу в себя, как понимаю, что лежу на чем то горизонтальном и довольно мягком. Кровать? Нет, не похоже, слишком мало места. Тогда быстро открываю глаза и одновременно с этим пробую подняться, что удается с трудом из-за сильнейшей слабости в руках, да и во всем теле. Салон автомобиля, а я на заднем сиденье. Машина стоит без движения. И я здесь не одна. Здесь Кристиан, который сейчас оборачивается ко мне с переднего водительского и разглядывает мое лицо. Ульян, ты как? спрашивает парень, и в его голосе мне чудится участие. Куда ты меня привез? Мой голос звучит неуверенно. Я все же принимаю горизонтальное положение, быстро моргаю, пытаясь сфокусироваться на парне, сидящем передо мной. Потом провожу руками по волосам. Я что, отключилась? Спрашиваю я у Кристиана. Э, да, ненадолго. Мне пришлось отнести тебя в свою машину. Ненадолго? Я смотрю по сторонам и с удивлением понимаю, что мы находимся совсем близко от моей общаги. Да, ты была без сознания минут пять, не больше. Хорошо. Я подвез тебя немного. Откуда ты знаешь, где я живу? Кристиан пожимает плечами. Может, воды? И парень протягивает мне бутылку с водой. Самую обычную, которую можно купить в любом супермаркете. Но я опасаюсь брать воду, помня СМС, присланные мне на телефон. Мне очень хочется пить, но я отрицательно качаю головой. Нет, спасибо. Дай мне пару минут, и я уйду. Да сиди, я не против. Усмехается парень, откручивая крышку от бутылки, и сам начинает пить. Что он хочет этим показать? Что мне нечего опасаться? «Значит, сообщения все же были от него?» Я прикрываю глаза и откидываюсь на спинку сиденья. Мозг просто взрывается от мыслей. «Кристиан, теперь я абсолютно уверена, что парень, который подарил платье и спас от нападения в парке, это Кристиан. Кристиан мой сталкер. Он. А вовсе не Димит, в чем я была уверена до этого». Черт. А я согласилась идти с тем наглым татуированным мажором на вечеринку. «Какой лапши он мне там навешает?» И что вообще там может произойти? А еще наезд. Кристиан, ты видел в точности, что произошло на дороге? Спрашиваю я. Крис. Поправляет парень и снова поворачивается ко мне. Ладно, Крис. Соглашаюсь неохотно, но лишь бы он ответил на вопрос. Так ты видел? Эм, нет. Я проезжал мимо чуть позже. Странное совпадение, что ты просто проезжал мимо. Парень ничего не отвечает. А я беру в руки телефон и начинаю просматривать ленту новостей. Сейчас все просачивается в интернет очень быстро. Так что наверняка я смогу что-то донайти. Может, кто-то даже заснял все на камеру. На улице, правда, никого кроме нас не было, но, может, с балкона или из окна. Черт, ничего. Отбрасываю телефон в сторону и потираю виски ладонями. Снова смотрю на Кристиана. Парень просто красавчик. Почему он проводит свое время в слежках за мной? Зачем ему это? И, похоже, он силен, раз смог донести меня на руках до машины. Я, конечно, не так много вешу, но все же и не тростинка. Что конкретно ты видел? Продолжаю выспрашивать. Тебя. Ты была, эм, обессиленной. Проще говоря, на ногах не держалась. Ну, я решил тебе немного помочь, пока ты не растянулась прямо на асфальте. Да, это я помню. Но вот в остальном... Сейчас я уже не уверена, что именно я помогла той девочке. Совершенно не уверена. У меня был шок, стресс. Мне очень не хотелось, чтобы кто-то пострадал, особенно ребенок. Вот я и напридумывала, должно быть. Хоть я и не увлекаюсь мистическими сериалами, но мало ли... Пару месяцев назад мы со Златой ходили в кино на фантастический фильм. Может, что-то такое отложилось в моей голове. А во время стресса всплыло в форме видения... «Нам нужно поехать в больницу», — говорю я твердо и тут же поправляюсь. «То есть мне». «Ты плохо себя чувствуешь?» «Нет, но я хочу все выяснить». «Что именно ты хочешь выяснить?» — интересуется Кристиан. «Что с девочкой?» «Она не пострадала». «Точно? Ты в этом уверен?» «Конечно», — кивает парень. «Простое падение». Она поднялась на ноги и вместе со своей мамой пошла к машине водителя. Мужик был сильно напуган, не меньше их. Мать хромала немного, но с ребенком все в полном порядке, не волнуйся. Я несколько секунд смотрю на свои ладони. Да, ну. Ладно, произношу неуверенно. Неужели то тепло, что сгенерировало мое тело и направило в ладони, а потом в ребенка, не более, чем мои фантазии? Последствия шока от увиденного? «Ладно, я, пожалуй, пойду. Спасибо, что подвез. Говорю я и начинаю выбираться из машины. «Всегда пожалуйста», — хмыкает мне в спину Кристиан. «Да, кстати». На секунду останавливаюсь и вновь разворачиваюсь к парню. «Мы были знакомы с тобой раньше». «В прошлой жизни?» Выгибает красиво очерченную бровь Кристиан. Похоже, что ему очень весело, и он снова издевается надо мной но я стараюсь не поддаваться злости или гневу, что нарастает во мне при общении как с кем-то из четверки, так и с ним. «Нет, так далеко я не заглядываю», — произношу спокойным тоном. «А скажем, пару-тройку месяцев назад. Может, пересекались где-нибудь случайно?» «Может быть». «Да? И где же?» «Откуда я знаю? Кто из нас запоминает случайные пересечения?» В городах живут миллионы людей, если запоминать, кто, с кем и когда. Ясно. Перебиваю я, заподозрив, что парень долго может морочить мне голову. И пока. Быстрым шагом дохожу до общаги и скрываюсь за дверью. Прохожу через турникет и поднимаюсь на свой этаж. Слава богу, Маши в комнате нет, а значит, я получаю еще немного передышки от разговоров об Усманове и его друзьях. Снова лезу в интернет и на этот раз нахожу кое-что. Авария в Поварском переулке на некоторое время перекрыла проезд. Водитель не успел затормозить перед пешеходным переходом и слегка задел женщину с ребенком. По счастливой случайности девочка не пострадала, а ее мама отделалась лишь сильным ушибом колена. Водитель согласился выплатить пострадавшим компенсацию. «Что ж, хорошо, что все так. До самого вечера я стараюсь прислушиваться к своему телу, но ничего особенного не обнаруживаю». То есть никаких изменений. все как всегда. А потом перед окнами общаги тормозит машина Демида. И одновременно с этим оживает мой телефон. Я вздыхаю и принимаю вызов. «Да». «Привет, Ульяна». «Привет». «Ты готова?» «Нет, и никогда не буду готова. Может, ты все же перейду?» «Жду внизу». Произносит Усманов резко и первым отключается. Я вздыхаю, засовываю телефон в карман и выхожу из комнаты. Прохожу мимо комнат девчонок в надежде, что никто не выскочит и не остановит разговорами и просьбами. Маша очень просила, чтобы я взяла ее с собой, но я отказалась. Для ее же пользы. Мне самой страшно туда идти, не хватало впутывать во все это еще и других. Маша обиделась на меня, сказала, что раз так, то я ей не подруга, и ушла к соседкам. Однако все равно я боюсь, что всем известная машина за окном заставит ее и других увязаться за мной. Пока я иду к машине, Демид перегибается через сиденье и открывает для меня дверь. «Привет», — говорю я и усаживаюсь на переднее пассажирское, попутно отмечая, что мы в салоне одни, без его друзей. «Привет», — отзывается Демид. Как всегда, от его чуть хрипловатого голоса по коже пробегают мурашки, а тонкие волоски на теле приподнимаются. Парень окидывает меня быстрым, равнодушным взглядом и начинает выруливать на дорогу. Я сижу и смотрю прямо перед собой. Не знаю, о чем с ним говорить. Зачем вообще эта дурацкая затея? А вопросы, которые я хотела задать ему, потеряли свою актуальность. Я уверена, что парень, спасший меня, — это Кристиан. И в таком случае от Демида можно ждать чего угодно. Повинуясь порыву, я взяла с собой небольшой складной нож. Единственное оружие, что у меня есть. Сейчас он лежит в нагрудном кармане рубашки, которую я одела под толстовку. И это придает мне некоторое успокоение. Если вдруг парень начнет приставать... Не думаю, что это на самом деле его остановит, но все же. «Мы ведь ненадолго едем?» — спрашиваю я и откашливаюсь. Мой голос может выдать мое волнение, а мне этого совсем не хочется. Есть такой тип людей, что могут чуять страх, словно дикие звери. И мне кажется, Демид принадлежит к этой категории. Он чертов придурок. И кто знает, вдруг он один из тех, кого заводит этот страх и заставляет делать разные нехорошие вещи. Срывает тормоза. Я слышала о таком от некоторых других девочек, живущих в общаге. «Ты не успела сесть в мою машину, а уже хочешь сбежать», — усмехается Демид. В отличие от Кристиана, его усмешка выходит тяжёлой, как и он сам. Его присутствие делает пространство вокруг некой вязкой субстанцией, как иногда бывает во снах. Когда хочется бежать изо всех сил, а тело не слушается и делается будто ватным. Именно это происходит со мной сейчас, в его присутствии. «Мне кажется, это не очень хорошая идея», — говорю я. «Какая именно?» «Чтобы я поехала с тобой на эту вечеринку». «Ты же хочешь получить ответы на свои вопросы, разве нет?» «Уже нет». «Хм, интересно». Что изменилось за те несколько часов, что мы не виделись? «Я просто не хочу ехать на вечеринку. Мне это не нравится». «Мы уже приехали», — говорит Демит, а потом паркуется и заглушает мотор. «Вылезай». «Делать нечего, и я нехотя вылезаю из салона». «Держись поближе ко мне», — говорит Демит. Он огибает капот и подходит ко мне. Излишне близко подходит». Возвышаясь надо мной и выбивая почву у меня из-под ног, я чувствую на себе тяжелый аромат его парфюма. Амбра, кофе, сигары и цитрус. Его запах на доли секунды перевертывает сознание и перекодирует мой мозг с установки «беги от него подальше» на черт, как же кружит голову от его близости. Но вот он слегка отстраняется, и я чувствую себя гораздо свободнее. Смотрю куда-то в район его шеи, Разглядываю неровный и узорчатый край тату, нанесенный на смуглую кожу. «Почему? Почему я должна держаться ближе к тебе? Это не то, что входит в мои планы сейчас, и вопрос вырывается у меня сам собой. Здесь может быть небезопасно, если ты одна. Зачем тогда ты...» Демид вдруг протягивает руку к моему лицу и легко проводит пальцем по моей щеке. От этого прикосновения я вся замираю. Ты успела воспользоваться своей силой, да? Вдруг спрашивает. Как это произошло? Что? Я вскидываю на него глаза. Я не понимаю, о чем он. То есть, как он узнал? Я сама ничего не поняла, но откуда он? Его легкое, даже нежное поглаживание моей кожи гипнотизирует и снова путает все мысли. О чем ты говоришь? Все же выдавливаю из себя. Когда его палец оказывается рядом с моими губами, я вся замираю. Слабость окутывает моё тело и никак не собирается его покидать. Мой рот непроизвольно приоткрывается. И я вижу, как меняется взгляд парня. Его глаза темнеют, а тело напрягается. «Ты что-то сделала сегодня?» Медленно произносит он, не отрывая взгляда от моих губ. «Что-то такое, что изменило параметры твоего излучения. Изменило тебя. В тебе начинает просыпаться то, что заложено». Разве я не прав? Я не понимаю, о чем он, потому что он приближает свое лицо к моему. Я вижу пламя, полыхающее в его глазах. Вижу, как подрагивают его ресницы. Но я ни черта не соображаю, что он имеет в виду. Я вообще перестаю соображать, где я и что. Чертов мажор, что он со мной делает? Я не понимаю, но я чувствую лишь одно. Все, что мне сейчас хочется, это чтобы он наклонился ко мне еще ближе и поцеловал.